Глава 29. Маяк во тьме. Алексей Корф впился кривыми когтями в лёд так, что остались глубокие борозды, только тогда и сумел остановить своё скольжение, а затем оттолкнулся ногами и прыгнул навстречу несущемуся Тимофею. Они врезались друг в друга, а затем грузно рухнули на лёд. Вокруг кроссыпью полетели огненные искры. Глухой протяжный рокот усилился. Только сейчас Тимофей понял, что это и в самом деле трещит лёд. в одих ногами. Так вот почему так испугались Лиза и Альф. "Стой!" крикнул он Корфу, скидывая руку, но тот, обезумев от злости, не подумал остановиться. Он с размаху ударил Тимофея в челюсть. Сергей риф ударил в ответ, а бой их волков ещё сильнее охватило жаркое пламя. Его жёлтые всполохи отражались в блестящей поверхности льда, покрытого трещинами, и тут подтаивший лёд под ними проломился. Увидев это, Лиза на берегу отчаянно закричала. Тимофеев в последний момент умудрился оттолкнуться от противника ногами и отлетел в сторону, а Алексей в мгновение ока исчез в чёрной пыли. Ярость воздуха ударил столб раскалённого пара от пролома в разные стороны поползли длинные извивающиеся дорожки лёд угрожающе трещал Тимофей понёсся к берегу цепляясь и отталкиваясь когтями последние несколько метров он преодолел за считанные секунды вылетев на берег зверь в обессиле на рухнул на снег и оглянулся его трясло Среди белой снежной ледяного поля зияло чёрное полынье. Рок тоже прекратился, и наступила мёртвая тишина. К нему подбежали Лиза и Альф. Лиза крепко обхватила Тимофея за шею, и зверь почувствовал, что она тоже дрожит всем телом. Он обнял её в ответ. Человеческий облик медленно возвращался к нему. Золотистая шерсть втягивалась под кожу. К октю уменьшались прямо на глазах. Альф бухнулся рядом на колени, затем протянул Звери его меч. Все трое не сводили глаз с полыни. Он утонул? нервно спросила Лиза. Всё кончено? Не знаю, прошептал в ответ Тимофей. С ними невозможно быть уверенными до конца. Может, сейчас ещё вынырнет. Они провели на берегу ещё несколько минут, но Корв так и не появился. Уже слишком много времени прошло. Никто бы не выжил, с уверенностью заявила Эльф. Похоже, мы его больше не увидим. "Належ, чтобы это действительно было так", раздалось вдруг позади них. Все трое резко обернулись. Под кроной большого дуба стоял Бернард. Тот самый громила из огненных волков, с которым Тимофей когда-то дрался на тренировке в тёмной академии, широкоплечий великан почти двухметрового роста, наблюдал за ними, засунув руки в карманы длинной охотничьей куртки. "Кор всегда славился злопамятностью", добавил Бернард. "Если он выживет, всех ждёт масса проблем". Лиза, Тимофей и Альф вскочили, зверев дрожащей рукой поднял перед собой меч, но Бернард лишь ухмыльнулся и покачал головой. — Я здесь вовсе не для того, чтобы с вами сражаться, — спокойно проговорил он. — Саяна отправила меня за Корфом и за вами. Но если он и правда мертв, я вернусь к ней с хорошей новостью. Гибель бывшего предводителя ордена избавит нас от массы лишних хлопот. — Но почему? — хрипло спросил Тимофей. — С тех пор, как Корф пытался убить тебя с помощью свежевателя, он оказался в опале. Прародитель никогда ему этого не простит. — Но я так и не понял, почему он хотел избавиться от меня, — недоуменно проговорил Зверев. — Потому что не хотел и боялся скорого воплощения огненного дракона на этой земле, — ответил Бернард, приближаясь. Если прородитель вернётся, в первую очередь он избавится от всех своих врагов, а также от тех, кто посмел его предать. И в этом списке корв стоял на самом первом месте. Орден сейчас раздирает от внутренних противоречий. Многие у нас ненавидят своих же собратьев. Но к тебе у меня нет вражды. Однажды ты пощадил меня, Тимофей из Верев. Поэтому я расскажу тебе обо всём, а ты уж сам делай соответствующие выводы. В настоящее время ты единственный прямой потомок огненного дракона в этом городе. Для прародителя ты будто маяк во тьме, якорь, который может удержать его в этом мире. Только твоя жизненная энергия способна помочь ему воплотиться и удержаться здесь. Я не знаю, как объяснить понятнее, развёл руками великан, но всё было подстроено заранее, даже сам момент твоего появления на свет. Твоя кровь притягивает его, и только она способна удержать дракона после его возрождения. Значит, именно я нужен дракону, чтобы возродиться? Ты один из необходимых факторов, одно из обязательных условий, подтвердил Бернард. Поэтому тебя сейчас и ищет Верховная Мать-Змей, чтобы у них все получилось. Ты должен присягнуть на верность дракону, поделиться с ним своей силой и жизненной энергией. Только тогда он сумеет возродиться во плоти, и только твоя смерть сейчас может окончательно сорвать начатый ими ритуал. Но как же Тимофей осекся? Как они пытались?» Вернуть его в прошлый раз, на тот момент прямых потомков у прародителей ещё не было, а часть поэтому всё и сорвалось. Но теперь верховная мать змей выстроила свой ритуал немного иначе, и ты важна его часть. Лиза и Альфа Землённую уставились на Тимофея. Парень побледнел, как окружающий их снег, потрясенно глядя на Бернарда. Великан тяжело вздохнул. «Далеко не все волки жаждут возвращения огненного дракона», — продолжил он. «Корф тоже не хотел этого, но и страха за свою жизнь. Некоторые из нас спокойно жили в этом мире и до того, как Саяна начала собирать орден. Ее можно понять. У девчонки есть какие-то свои скрытые мотивы. Ей очень нужно, чтобы дракон возразил». родился, но у других его появление вызовет лишь массу дополнительных проблем. Мы боимся его, и вынуждены ему подчиняться, и далеко не все из нас кровожадные убийцы. Так что сейчас всё зависит только от тебя, Растаг. Почему ж ты, Тимофей, хрипло прокашлялся? Не пытаешься убить меня, потому что я не похож на Алексея Корфу и других невинных, я не убиваю. Но только хотел рассказать тебе правду, ответил Бернард. И только тебе решать, как этой правдой распорядиться. С этими словами он развернулся и вскоре исчез среди деревьев. Лиза Альфа Тимофеев вздохнула и переглянулись. Вот, значит, как, тихо произнёс Зверев. Теперь всё встало на свои места. Моя жизнь — За жизнью всех остальных даже думать об этом не смей! Лиза с такой силой ударила Тимофея в плечо, что он охнул. — Мы обязательно найдем другой выход. А о том, что Бернард сейчас рассказал, я никому не скажу. — И ты молчай, слышишь? Может, это все ложь? А мы и уши развесили. — Я хорошо знаю Бернарда, — признался Альф. — Обвинять его можно в чем угодно, только не во лже. Он всегда говорит правду. Но вы не сомневайтесь, я тоже сохраню этот секрет. Нас сейчас нам пора возвращаться в город, чтобы помочь остальным. Всё верно, согласился Тимофей, сжимая рукоять меча. Идёмте. А о его словах подумаем позже. И они зашагали обратно в Клыково, а над Змеиным озером снова воцарилась тишина.